Глава 17. Кошка. Конечно, как не чесались мои руки начать копаться на чердаке, да и ведь на собеседовании лорд Грингем упоминал, что мне придётся разобрать залежи вещей там. Я подавила в себе это желание. Мне требовался отдых. Я попрощалась с королём чердака и ушла к себе. Из головы не выходил портрет леди Портлейн. Какая красивая молодая женщина, ещё и с магическим даром. И чего спрашивается, она вышла замуж за это смозливое ничтожество, родила ему детей и свела себя в могилу. Жалко, конечно, что ушла Эмилия, ведь она служила здесь намного дольше, чем Литисия. Вот она бы могла мне рассказать куда больше о покойной хозяйке. И интернета здесь ещё и в помине нет, и мобильников. Нет, телефон, конечно, есть, но он не предназначен для того, чтобы слуги могли поболтать между собой, перемывая косточки хозяевам дома. Моя комнатка мне нравилась, хотя бы потому, что здесь всё было нейтральных цветов. Светло-серые обои с серыми же силуэтами букетиков роз, насыщенного шоколадного цвета шторы на окне, небольшой столик тёмного дерева, кровать с тёмно-синим покрывалом. словом ничего напоминающего мой розово-конфетный образ. Добавить бы ей ещё немного уюта, моей индивидуальности, что ли, но вдруг сюда кто-то заглянет. Лорд, понятное дело, нет, с чего бы хозяину дома по комнатам для прислуги шастать. А вот летиси или дети по дверью поскреблись и требовательно миукнули. Ага, вот и первый гость, вернее, гости. Заходи. сказала я, не будучи уверена, Белла это или Стелла. Почесала мурлыкающую визитёршу за ушком, аккуратно подцепила медальон на тонком ремешке ошейника, на котором была выгравирована кличка. Ага, Белла. Кошка принюхивалась к моим рукам и чулкам, тёрлась об меня, оставляя белые волоски, требовательно бадала головой. Возможно, потому что от меня до сих пор пахло чердаком. Наверное, там сушится какая-нибудь местная валерьянка или кошачья мята. Вот кошка и оживилась, почую в дурманище аромат. Я валялась на покрывале, почёсывая кошку, которая перекатывалась с боку на бок уютно мурча. Как же я всё-таки устала. Хорошо хоть послезавтра выходной. Они у меня, согласно контракту, бывали всего 3 раза в месяц. У Лиции, как она рассказывала, 2 в месяц. Конечно, этого маловато, с учётом того, сколько здесь уборки. Однако, здесь всё-таки не мой родной мир, где законы, регулирующие рабочие вопросы, довольно гуманны. Да, я знаю, что согласилась на сущую каторгу, но мне было от чего бежать. Оставшись в столице на более приличной работе, я рисковала быть найденной и насильно осчастливленой. А здесь мне начинало нравиться. Кажется, дом принял меня без всякого ритуала. Словно чувствовал, что я хочу его обновить, сделать чище и уютнее. Слетий и мы отлично поладили и даже подружились, можно сказать. По крайней мере, могли вечером вести долгие приятные разговоры за чаем. Возможно, нашим беседам не хватало задушевности и искренности с моей стороны, но я ужасно боялась проболтаться о своём прошлом, как и на мирском, так и в дешнем. Вдруг она слышала о моём женихе. Честно говоря, жених меня не вдохновлял, так же как и настоящую Таниту. Вроде бы он не был гнусным, отвратительно на вид старикашкой, Скорее его можно было назвать симпатичным, пусть и не на мой вкус. Почти 40 лет, вид даже молодоватый. Никаких особых изъянов во внешности. Но сердцу не прикажешь. Мне было с ним не по себе и даже порой страшновато. Чего конкретно я боялась, не знаю. Или это говорил мой прошлый опыт отношений со Стасом? Так и иначе, но душа моя кричала, что я никогда не смогу быть с этим человеком счастлива. Разве ж то обобьюсь приворотными зельями и буду принимать их до конца жизни? И возраст. Дело в том, что мне не нравилась такая большая разница в возрасте. Возможно, будь между нами какая-то духовная близость, это бы ничего не значило. Но мне не нравились его улыбки, шуточки. Не мой человек, и всё тут. Зато родители тониты вцепились в него мёртвой хваткой, особенно отец. Мол, чего ещё надо? Солидный, серьёзный с положением. Разведён, правда? Ну так что? Ошибся, с кем не бывает. Жена оказалась сущей стервой и поливает грязью хорошего человека. А дочке без твёрдой мужской руки никак. Пока совсем от родительских рук не отбилась. Родители тониты не слишком-то были довольны дочерью. и поступать не хотела на приличную специальность, и одевалась в рваньё, так они называли классные ведьмовские наряды Таниты. И вообще ни тем увлекалась, и мечтала уехать из столицы в городок поменьше. То ли дело соседкина дочь. Вот она-то маму с отцом слушается и выглядит не слишком счастливой, как я могла заметить. А многом я знала из очарованного дневника Таниты. И, по-моему, она была права насчёт жениха. Правда, и справедливо опасалась, что тот от неё так просто не отстанет, поэтому давно копила деньги на хорошую магическую защиту от поиска и готовила пути отхода. Я решила пойти её путём. Тем более, после моего неудачного замужества в родном мире, я вообще не горела желанием выходить замуж снова. Но сейчас Когда моя защита уже вот-вот должна была истончиться, я начинала бояться, что сюда в этот тихий приятный городок внезапно заявится мой жених и прощай тогда спокойная жизнь. Он не из тех, кто просто так отступится от страптивой девицы.